My mm family. -hmm. доехали до конца дороги. Впереди в свете фар была поляна, где можно было поставить с десяток машин. На земле лежали бревна, обозначающие место стоянок. Рядом с парковкой стояла бочка для мусора, пара пикниковых столов и кирпичный очаг для барбекю. Наша машина была единственной. Кроме нас, никого тут не было. «Кажется, ее еще тут нет», сказал я. «Как знать», возразил Коди. Но ни одной машины нет. А кто тебе сказал, что она приедет на машине?» Коди подъехал к бревну, вырулил на стоянку и заглушил мотор. «Никакого озера я не видел». И чуть не отпустил шуточку насчет того, кто и куда знает дорогу. Но момент показался мне неподходящим. Коди выключил фары. На нас упала чернота, но только на секунду. Ой, передние дверцы открылись и зажглась лампочка в салоне. «Пошли», — сказал Коди. Они оба вылезли, я тоже. Когда они захлопнули дверцы, свет в салоне погас. Но мы стояли на открытом месте, и над нами было небо. Луна была почти полная, звезды высыпали. Тени лежали черные, но все остальное было освещено, будто посыпано грязновато-белой сверкающей пылью. Исключительно яркая была и луна. — Сюда, — сказал Коди. — Мы миновали площадку для пикников. И, должно признаться, колени у меня тряслись. Сразу за столами земля уходила вниз, к бледнеющей площадке, которая напоминала снег ночью. Только была чуть потусклее снега. Песчаный пляж? Должно быть. А в излучине пляжа чернело озеро. Очень красивое. И серебристой лунной дорожкой. Это серебро шло прямо к нам, с другого берега озера. И по дороге касалось края маленького лесистого острова. Коди говорил про такое уединение, какого в мире нет. И тут он был прав. Кроме луны и звезд, не было видно ни одного огонька. Ни от лодок на воде, ни от причалов на берегу, ни от домов в темном лесу вокруг озера. Судя по виду, могло быть, что мы тут единственные люди на много миль вокруг. Мне самому было неприятно, что я так нервничаю. Отличное место. Если приезжать сюда не с двумя ребятами, у которых вполне могут быть намерения смешать тебя с грязью. Такое место, где отлично можно провести время с классной тёлкой, например. — Видимо, её здесь нет, — сказал я. — Зря ты так уверен, — ответил мне Руди. — Может быть, она передумала приезжать? — Ну, знаешь, будний день вообще... — Так и надо, только в будний день. По выходным здесь слишком много народу, а так... — Посмотри, все это место нам. — Ну и где же девушка? — Боже мой, — вздохнул Руди. — Ты перестанешь занудствовать или нет? — Верно, — сказал Коди. — Расслабься, радуйся жизни. Мы уже вышли на песок. Сделав несколько шагов, ребята остановились. Сняли туфли и носки. Я тоже. Хотя ночь была теплой, песок под босыми ногами холодил. Потом они сняли рубашки. тоже ничего такого они же не девочки а ночь теплая ветерок прохладный, но я занервничал и у меня возник холодок под ложечкой у коди и руди мыли отличные мышцы и даже при луне было видно как они хорошо загорели. я расстегнул пуговицы на рубашке и вытащил ее из штанов они оставили рубашки на берегу вместе с носками и туфлями, а я свою снимать не стал никто ничего про это не сказал, и когда мы шли по песку к воде Я уже почти точно решил снять рубашку, чтобы быть как они. Мне же тоже нравилось ощущение ветра на коже. Только почему-то я этого сделать не мог. Мы остановились у края воды. — Отлично, — сказал Коди, поднимая руки и потягиваясь. — Чувствуешь, какой ветерок? Руди тоже потянулся, разминая мышцы, и застонал. — Эх, — сказал он. — Жаль, телок здесь нет. Может, приедем сюда в пятницу и их привезем? Ты тоже приезжай, Элма. Возьмешь свою новую милашку. Ну и повеселимся тут как следует. В самом деле... А то... Ух ты! Да, это будет классно! Как раз то, что я и хотел услышать. Тревоги оказались дурацкими. Это пара лучшие приятелей, которые у человека могут быть. Еще пара вечеров, и я буду на этом самом берегу с Лоэс. Ух ты! Ребят, начал я. Может быть, мы тогда отложимся до пятницы? «Ну, все равно моя назначенная нигде тут не светится. Наверное, надо просто уехать, а в пятницу вечером все сюда вернемся. Я не против того, чтобы подождать до тех пор. Меня устраивает», — сказал Коди. «Меня тоже», — отозвался Руди. «Ну, класс». Коди улыбнулся и чуть наклонил голову. «Ее это, к сожалению, не устроит. Она хочет тебя сегодня. Везунчик ты». Руди хлопнул меня по плечу. Я, потирая плечо, объяснил. «Но ее же здесь нет». Коди кивнул. «Ты прав. Здесь ее нет. Она там». Он показал на озеро. «Чего?» — спросил я. «На острове». «На острове?» Я не очень хорошо умею определять расстояние, но до острова было прилично. Не меньше пары сотен ярдов, наверное. А что она там делает? Тебя ждет, любовничек. Руди снова ткнул меня в плечо. Да прекрати ты. Извини, он снова дал мне тычка. Перестань, велел ему Коди. А мне сказал, именно там она хочет тебя видеть. Там отличное место. Там не надо бояться, что на тебя кто-то наступит. Она на острове? Мне действительно было очень трудно в это поверить. Именно там. А как она туда попала? Приплыла. Девушка из тех, что близки к природе, сказал Руди. Но он это уже и раньше говорил. А как мне туда попасть? Точно так же, сказал Коди. Плыть? Ну, ты же умеешь плавать или нет? Ну, вроде умею. Вроде это как? Ну, в смысле, я, конечно, не чемпион мира. Ну, до тут то доплывешь. — Я не знаю. — Ай, блин, — сказал Руди. — Я же знал, что он дерьмо. — Да ну и пошел ты, — подумал я. Мне очень захотелось дать ему по морде. Но я стоял столбиком. — Нам не надо, чтобы он из-за нас утонул, — сказал Коди. — не тонет. — Да блин, его только один жир удержит на плаву. Мне хотелось двинуть Руди за такие слова. И в это же время подмывало заплакать. «Захотел бы, так я бы доплыл до этого острова», — выпалил я. «Только я, может, не хочу. Вот и все. Спорить могу, что никакой девушки нет». «Ты это о чем?» — спросил Коди. «Все это подстроено», — сказал я. «Никакой девушки там нет, и вы это знаете. Просто чтобы я поплыл на остров, а вы тут соберетесь, и без меня уедете, или еще что-нибудь выкинете». Коди посмотрел на меня в упор. «Неудивительно, что у тебя нет друзей», — Руди толкнул его локтем в бок. — Это Талма думает, что мы тут с тобой пара кретинов. — Я этого не говорил. — Ну и ладно, — сказал Коди. — Мы хотели сделать тебе одолжение, а ты решил, что мы тебя накалываем. — Да ну и хрен с ним, поехали. — Чего? — спросил я. — Поехали. Они повернули спиной к озеру и пошли туда, где оставили одежду. — Мы уезжаем? — спросил я. Коди метнул на меня взгляд. — Разве ты этого не хочешь? — Поехали, отвезем тебя домой. — К мамочке, — уточнил Рузи.